Глава 39, повествующая о том, как герои лянь Шаньбо устроили побоище на месте казни и как затем они собрались в кумирне Белого дракона. Вы уже знаете, что Чао Гай и остальные главари, выслушав военного советника У Юна, спросили, какую же ошибку он допустил в письме. И он отвечал: В письме которые мы вручили сегодня утром начальнику тюрем Тайдзуну, я по недосмотру допустил ошибку. Из-за написанных древним стилем Сяо Джун и вырезанных на печати четырех иероглифов Хань Линь Цай Цзин, который значит «ученый Цай Цзин», Тайдзуна привлекут к ответственности. «Но я сам видел много писем и сочинений советника императора Цай Дзина, и на всех этих документах была именно такая печать», — возразил Дзинь да Дзянь. «Я сделал точную копию без малейшего отступления. О какой же ошибке идет речь?» Никому из нас не пришло в голову, что теперешний начальник области Дзяньчжоу, господин Цай Дзю, Сын императорского советника Цай дзин Как же можно было на письме отца к сыну ставить официальную печать? Вот в этом-то и состоит ошибка. А я не заметил ее. Цзяньчжоу сразу же обнаружат, и дай Цзуну не миновать беды. Так надо поскорее догнать его и передать другое письмо, воскликнул Чао Галь. Разве его догонишь? — сказал Уюн. — Ведь он же волшебный скороход. И сейчас прошел уже не менее пятисот ли Однако медлить нельзя. Мы должны принять меры, чтобы спасти их обоих. — Что же можно придумать? — спросил Чао Гай. Тогда Уюн, наклонившись к нему, прошептал несколько слов и затем уже громко добавил. — Вы наш начальник? и должны тайно отдать приказ всем. Только так и можно сейчас действовать. Времени терять никак нельзя. Но о том, что это был за приказ, и кто готовился его выполнить, мы говорить не будем. Между тем, Дай Цзун в назначенный срок возвратился в Цянчжоу и, явившись в управлении, вручил ответ начальнику Цай Цзю. Тот был очень доволен, что дайдзун возвратился в срок и, наградив его тремя чарами вина, спросил, «А ты видел моего отца?» «Нет, я не видел вашего почтенного отца, потому что я пробыл там всего одну ночь и сразу же отправился в обратный путь», — отвечал Дай Цзун. Правитель области вскрыл конверт и вначале письма прочитал. «Посылку твою...» с многочисленными подарками я получил. А далее говорилось. Император выразил желание посмотреть на этого преступника Сунцзяна, поэтому немедля прикажи сделать прочную тюремную повозку, в которой и отправь злодея под надежной стражей в столицу. Необходимо принять меры, чтобы преступник не сбежал в дороге и в конце письма было сказано что касается хуан вен бина то я доложу о нем императору и он несомненно получит высокое назначение дочитав письмо начальник области не мог скрыть своей радости он тут же приказал принести слиток чистого серебра в 25 лян и дал его в награду дай дзун затемцазю приказал сделать крепкую тюремную повозку и вызвал к себе чиновников, чтобы сообщить им о решении императорского советника. Нет надобности распространяться о том, как Дай Цзун, поблагодарив начальника области, отправился к себе домой, а потом, захватив с собой вина и мясо, пошел в тюрьму повидаться с Сунцзян. Расскажем лучшее о Цай дзю который очень спешил отправить преступника в столицу и не мог дождаться, когда будет готова тюремная повозка. И вот дня через два, когда все приготовления были закончены, к начальнику области вошел привратник и доложил о приезде Хуан Веньбина из Увей-Дзюня. приказал просить гостя во внутреннее покое, Хуан Веньбин, как обычно, привез подарки, вино и свежие фрукты. — Вы постоянно оказываете мне такое большое внимание? — Я, право, не этого, — промолвил Цай Дзю. — Немного деревенских фруктов такой пустяк, о котором и говорить не стоит, — вежливо возразил Хуан Веньбин. — Могу поздравить вас, — сказал начальник области. — «В скором времени вы, несомненно, получите назначение». «Откуда вам это известно?» — поинтересовался Хуан Вэньбин. «На днях из столицы возвратился посланец с ответом на мое письмо», — сказал Цай Цзю. «Преступника Сунцзяна приказано отправить в столицу, а вас же скоро будет доложено императору, и вы получите высокое назначение. Об этом мне написал мой отец». — Ну, если так, то я глубоко благодарен вам за вашу поддержку, — отвечал Хуан Венбин. — Однако этот ваш посланец действительно чудесный скороход. — Если у вас есть какое-нибудь сомнение, — промолвил начальник области, — так я покажу вам письмо моего отца, и вы убедитесь, что я ничуть не ошибаюсь. «Боюсь, что не совсем удобно читать семейное письмо. Разрешите взглянуть на него?» «Что вы, что вы, господин Тунпань!» запротестовал начальник области. «Ведь мы же с вами лучшие друзья, и ничто не мешает вам прочитать это письмо». И приказав слуге принести письмо, Цайдзю протянул его Хуан Веньбину. А тот, внимательно прочитав его, Сначала до конца повертел в руках и стал рассматривать конверт. Ему сразу же бросилось в глаза, что печать была слишком четкой и свежей, и, покачав головой, он проронил. Это письмо поддельное. — Ну, тут уж вы ошибаетесь, господин Тунпань, — уверенно возразил начальник области. — Это писал мой отец собственной рукой. Я знаю его почерк. Как же оно может быть поддельным? Разрешите спросить вас, господин начальник, — продолжал Хуан Вэньбин, — такая ли была печать на письмах, которые вы получали раньше? — А ведь правда, — воскликнул начальник области, — на других письмах вовсе никакой печати не было. — вы господин начальник, простите меня за смелость, — настаивал на своем Хуан Вэньбин. Но это письмо фальшивое. Кто-то хочет вас обмануть. Как вам известно, у нас в стране сейчас весьма распространены четыре стиля начертания иероглифов, которые ввели знаменитые каллиграфы Сундун По, Хуан луджи Ми Юань Чжан и Цай Цзин. И совсем не нетрудно научиться подражать им, А этой печатью ваш уважаемый отец пользовался еще в те времена, когда получил ученую степень Хань И, конечно, многие видели эту печать на документах, которые были им написаны раньше. Но с какой стати станет ваш отец прикладывать печать с обозначением своей ученой степени после того, как стал советником императора? Тем более, в данном случае он писал сыну, и не было никакой необходимости ставить официальную печать Ваш уважаемый отец — человек, высокопросвещенный и мудрый, и, конечно, не мог допустить такой небрежности. Если же вы сомневаетесь в том, что я говорю, допросите да вашего посланца. Пусть он вам скажет, кого видел в доме вашего отца если он солжет тогда ясно что это письмо под простите меня господин начальник за то что я позволил себе быть столь многословным но из чувства благодарности за все ваши милости я должен был все это вам высказать ну что ж то что вы предлагаете очень легко сделать отвечал начальник области сейчас мы проверим этого человека он прежде никогда не бывал в восточной столице и по его ответу на первый же вопрос сразу будет видно правду он говорит или лжет предложив хуан венбину остаться за ширмой начальник области вышел в управление и распорядился немедленно привести к нему дайзуна стражники тотчас же бросились разыскивать его здесь надо напомнить что в день своего возвращения Дай Цзун отправился в тюрьму повидаться с Сунцзяном, и там тихо рассказал ему обо всем. Новости эти очень обрадовали Сунцзян. А на следующий день друзья пригласили Дай Цзуна на пирушку. И вот, когда он с приятелями сидел в кабачке и попивал вино, его разыскали посыльно и сообщили, что он должен сейчас же явиться к начальнику области. А тот встретил Дайдзуна такими словами. — Ты честно потрудился и хорошо выполнил мое поручение. А я еще не вознаградил тебя за это как следует. — Мой долг — выполнять приказания вашей милости, — отвечал Дайдзун. — И разве осмелился бы я отнестись без должного внимания к вашему поручению? — Я был очень занят продолжал начальник области, и не имел возможности поговорить с тобой. — Ну-ка расскажи, через какие ворота ты вошел в город? — Я добрался до столицы поздним вечером и не знаю, как назывались ворота, — отвечал дайдзу А кто встретил тебя в доме моего отца? — продолжал расспрашивать Сай-Дзю. И где тебя устроили на ночлег? встретил меня привратник и взяв письмо ушел в дом спокойно рассказывал Дайдзун. немного погодя он вернулся за посылкой и сказал мне чтобы я шел в гостиницу и там переночевал ранним утром я снова постучался в дом вашего отца вышел тот же привратник и вручил мне ответ на ваше письмо помни о том что я должен выполнить поручение в срок и боясь опоздать Я не стал ни о чем расспрашивать и поспешил в обратный путь. — А сколько лет тому привратнику? И какой он из себя? Худой или толстый? Черный или белый? Высокий или низкий? Носит бороду или нет? — Я пришел к дому вашего почтенного отца поздним вечером, и в темноте не мог разглядеть привратника, — отвечал Дайдзун. А на следующий день я был там слишком рано, и в предутренних сумерках тоже ничего не мог рассмотреть. Но мне кажется, он не особенно высок, а так, среднего роста, как будто не молод, с небольшой бородкой. «Взять, злодея!» — в гневе закричал Цайдзю. С десятых стоявших здесь стражников подбежали к дайдзону и крепко схватили его. — Я же ни в чем не виновен, — взмолился тот. — Казнить тебя мало, — продолжал кричать начальник области. — Старый привратник нашего дома вангун умер уже несколько лет тому назад. Теперь привратником молодой Ван. Так как же ты смеешь говорить, что он пожилой с бородкой? Да к тому же молодому Вану не дозволяется входить во внутренний покой моего отца. Все письма получает старший слуга Джан, который передает их управляющему Ли, а тот уже доставляет во внутренние покои. И ответа на письмо приходится ждать три дня. Кроме того, как же это так получилось? Ты отдал две корзины с подарками, и никто даже не вышел и ни о чем не расспросил тебя. А я-то поддался на твой обман, негодяй. «Ну, теперь выкладывай все на чистоту. Кто тебе дал это фальшивое письмо?» «Я сказал вам всю правду», — настаивал Дай Цзун. «В темноте я ничего не мог разглядеть и так спешил в обратный путь, что никого не хотел ждать». «Врешь!» — закричал начальник области. «Этого закоренелого разбойника надо бить!» Тогда он, может быть, и скажет правду. — Эй, вы! — крикнул он стражником. — Вздуть его как следует! Тут тюремные стражники поняли, что дело плохо. В такой обстановке не приходится считаться с тем, кто перед тобой. И, повалив связанного Дайдзуна, принялись так избивать его, что срывались с него куски кожи, и кровь лилась ручьями не будучи в силах дольше терпеть такую пытку дайдзон вынужден был сознаться что письмо фальшивое. — ах мерзавец а откуда же ты достал его заорал начальник области а вот как это было начал свой рассказ дайдзун когда я проходил мимо лян шаньбо на меня напала шайка разбойников они схватили меня связали и потащили в горы. Они хотели разрезать меня на куски и вынуть мое сердце. Но прежде чем резать, они обыскали меня и нашли письмо. Прочитав его, разбойники отобрали корзинки с подарками, но меня пощадили. А я, понимая, что теперь не могу к вам возвратиться, умолял их, чтобы они там же в горах покончили со мной. Ну, тогда они и написали это письмо, чтобы помочь мне избежать ответственности. Я же, опасаясь наказания за совершенное мной преступление, позволил себе обмануть вашу милость. — Складно ты говоришь, — заметил начальник области, — только во всем этом нет ни единого слова правды. — Ясно, что ты был в заговоре с разбойниками из лян Шаньбо. Вы задумали присвоить мои корзины с подарками, и ты еще смеешь обманывать меня. Бейте этого мерзавца! — снова приказал он. Однако, несмотря на пытки, Дай Цзун так и не признался в том, что был связан с разбойниками из лян Шаньбо. Цай Цзю попытался еще раз допросить его, но тот твердил одно и то же. Тогда начальник области решил, хватит его допрашивать. Принесите большую конгу наденьте ему на шею и бросьте его в тюрьму. Выйдя из присутствия, начальник области поблагодарил Хуан Венбина. — Ваша прозорливость, господин Тунпань помогла мне избежать большой ошибки. «Нет сомнения в том, — отвечал Тун Пань, — что этот человек связан с людьми из Ляншаньбо. Он участвует в заговоре, они готовятся поднять мятеж. Если не покончить с ним сейчас, то в дальнейшем могут произойти большие бедствия». «Надо записать показания этих двух злодеев», — сказал начальник области и приложить эти бумаги к делу, а виновных под конвоем вывести на базарную площадь и там обезглавить. Потом можно будет послать донесение императорскому двору. — Вы приняли мудрое решение, ваша милость, — сказал на это Хуан Вэньбин. — Поступив таким образом, вы, во-первых, заслужите милость императорского двора, а, во-вторых, помешаете разбойникам из Ляншаньбо освободить преступников. — А все ваша прозорливость, господин Тунпань, — произнес начальник области, — и вы можете не сомневаться в том, что я позабочусь о вашем назначении на высокую должность. В этот день Цай Цзю устроил в честь Хуан Вэньбина пиршество, после которого сам проводил его до дверей и Хуан Вэньбинь вернулся в Увэйдзюнь. На другой день начальник области вызвал следователя и приказал ему немедленно завести дело на двух преступников и приложить к нему показания виновных. Кроме того, он еще велел написать приказ, что через день на базарной площади будут обезглавлены два злодея с древних времен говорится не откладывай суда над мятежниками а раз так то во избежание тяжких бедствий в дальнейшем нельзя откладывать и казни преступников сундяна и дайзуна следователь хуан которого вызвали для составления этого дела был большим приятелем дайдзуна но у него не было никакой возможности помочь другу и он мог только горевать в душе. Однако, обращаясь к начальнику области, Хуан все же решился сказать. Завтра государственный праздник, а послезавтра, 15 число седьмого месяца, праздник середины лета. В эти дни запрещается совершать казни И через три дня тоже государственный праздник. Выходит так, что совершить казнь можно будет только на пятый день. Все, что мог сделать следователь Хуан, так это продлить Дай зону жизнь еще на несколько дней. И он старался добиться хоть этого, в надежде, что за эти три дня можно будет придумать какой-нибудь лучший выход. Выслушав Хуана, начальник области согласился с ним. Спустя пять дней, утром, На базарную площадь, где должна была состояться казнь, прислали людей подмести и привести все в порядок. Затем к главным воротам тюрьмы подошли палачи и охрана из местных войск не менее 500 человек. В полдень главный надзиратель тюрьмы доложил начальнику области, что все приготовления закончены. Цай Цзю предупредил, что будет лично наблюдать за совершением казни. Что же касается следователя Хуана, то ему не оставалось ничего другого, как представить начальнику области две дощечки с написанными на них обвинениями, и начальник поставил там одно слово «обезглавить». Затем дощечки с приговором были прикреплены к камышовой циновке. Несмотря на то, что тюремная стража в Цянчжоу была в самых добрых отношениях с Дай Цзуном и Сунцзяном, спасти их она уже не могла. Между тем осужденных одели соответствующим образом, смочили их волосы клейкой водой, скрутили их наподобие рога или клюва гуся и воткнули по бумажному красному цветку. После этого осужденных подвели к алтарю темно-лицевого бога тюрьмы и здесь подали им по чашке риса для вечного успокоения и по чашке вина для прощания навеки. Когда приговоренные съели рис и выпили вино, их повели от алтаря к повозке. Около семидесяти стражников сопровождали осужденных, когда их выводили за ворота тюрьмы. Сунцзян шел впереди, а Дайдзун позади. Здесь они остановились и только поглядывали друг на друга, не имея возможности обменяться хотя бы одним словом. Сунцзян переминался с ноги на ногу, а Дайдзун, опустив голову, тяжело вздыхал.